Обсуждали текущее положение дел с серьезными лицами. Они понимали мысли друг друга. «Согласно указаниям предков, как только гора разрушится, все пространство будет уничтожено, следом в ближайшее время. Тогда мы все превратимся в ничто». Взгляд Витаньмо был ледяным. «Если это произойдет, то пойдемте посмотрим, что там происходит. Возможно, мы найдем способ выжить». «Верно».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 Как только оно вышло, то сразу же бросилась на Шияна, Дишаня и Юроу. Град сгустков серебряного огня полетел в голубой свет. Кристалл голубой звезды в руке Дишаня быстро истощался. Выражение лица Дишаня резко изменилось. Он сурово посмотрел на Шияна и сказал. «Лучше бы тебе найти решение этой проблемы. Долго мы не продержимся». Кристалл голубой звезды начал быстро сжиматься.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 Под пристальными взглядами Шияна, Дешаня и Юроу, пламя пожирающей души, что было запечатано в горе, в течение нескольких тысяч лет медленно летело в сторону кровавого кольца. Палец шияна с кровавым кольцом вылез из-под голубого света. Пламя пожирающей души мгновенно вспыхнуло ярким светом и исчезло в кровавом кольце. Естественно, им энергия взбесилась,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 Хм. Хоть сейчас он еще и не может использовать пламя пожирающее души, но двух других ему хватит, чтобы уничтожить весь клан демонической песни. Етянь море резко побледнел. Он быстро встал на колени и поколебавшись сказал: "Я, Етянь Мо, один из лидеров клана демонической песни, клянусь служить вам, как своему господину". Каба и Ямен выдохнули и встав на колени сказали.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 С презрением и усмешкой смотрели на троих лидеров клана демонической песни? Шиян выглядел потерянным. Он с неверием уставился на троих лидеров клана демонической песни. Все так просто: никакого сопротивления, никаких сделок, никакого недовольства. Эти трое просто взяли и упали на колени. Шиян усмехнулся и сказал трём лидерам: Вы серьезно?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 «Прямо сейчас у клана Серых Крыльев нет лидера. Не выкинут ли они что-то?» Юроу слегка рассмеялась и сказала, «Не волнуйтесь, я и Дишань нашли нового лидера для клана Серых Крыльев. Его зовут Дуомоу, двоюродный брат Дуолонга. Он находится во втором небе сферы небес. У Долонга Ду и Дуомоу всегда были конфликты».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 Конец 275 главы. Бог грязни, глава 276. Клан Келе Когда Солнце взошло, Итяньмо схватил шияна и понес в центр острова Снежного дракона. Во время полета итяньмо выпустил свою духовную энергию и покрыл ею остров Снежного дракона. Он отлично знал местоположение каждого человека на острове.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 «Со всеми этими вещами вы без сомнения приведете два наших народа к светлому будущему. Пусть вы сейчас слабы, но я твердо в это верю». Шиян был поражен. «Поэтому я надеюсь, что вы как можно быстрее станете сильнее». Серьезно сказал Ятяньмо. Шиян молча смотрел на него, а затем сказал. «Понятно». Ятяньмо расслабился и указал вперед. «Там группа воинов».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 Он стал более уверен насчет него. До этого момента он расценивал Шияна как слабого молодого господина. Шиян вытер с рук кровь и, подойдя к Мо, холодно сказал, «Пойдем, мы должны поспешить». «Да», — ответил Мо более уважительным тоном, чем раньше. Он взял Шияна и взлетел. Большинство деревень и городов располагались возле внушительной горной цепи.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 У клана Келле было несколько стражников, однако сейчас они казались слепыми. Никто не видел, как Шиян и Итяньмо прошли всю дорогу к главному залу. Духовные техники клана Демонической Песни работали на полную. Итяньмо следовал за Шияном, не говоря ничего. Шиян не понимал, что он делал, но все воины вокруг замирали с тупыми лицами, будто были полоумными.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 То Шиян не был в районе Киара, то не удивился. Он сказал жалким голосом. «Район Киара... пал!» Шиян прищурился. Два года назад, когда клан Ньян исчез, демоны с четвертого демонического района вторглись в район Киара. Всего за год они полностью захватили его. На данный момент район Киара принадлежит демонам. Выражение лица Йена.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 Тем не менее, все эти люди все еще хотели попросить помощи у Шияна, так как им больше не к кому было обратиться в этой ситуации. Вот почему они решили рассказать Шияну всю правду. ши спокойно сидел и, попивая чай, смотрел на всех людей в зале. После рассказа Ена Шиян догадался о том, чего они хотят. Все они ждали его решения. В этот момент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 Они стали очень уважительно относиться к Шияну. Все в зале встали и попрощались с Шияном и ушли. Когда Иен уходил, то бросил взгляд на Линду. Он хотел больше знать о взаимоотношениях Шияна и его дочери. Увидев покрасневшее лицо Линды, некоторые мысли пришли ему в голову. Он не ругал свою дочь, а наоборот был даже рад. Йитяньмо ждал.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 Сбор вещей, выдачу воинам разного задания, организация обычных людей и так далее. За это время Шиян и Линда провели несколько сексуальных забегов и, полностью удовлетворившись, вернули себе самообладание. Теперь, когда Ятяньмо на его стороне, Шиян мог спрашивать о духовных техниках, которые не до конца понимал. После инцидента в лесу мнение Ятяньмо о Шияне изменилось.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 «Если бы мы убили вас, то наш клан демонической песни исчез бы из этого мира!» мо был немного испуган. Шиян встал и просто махнул рукой. Он подошел к окну и посмотрел на собиравшихся внизу людей клана Келе. «Прошу прощения, кое-что произошло, когда я культивировал, но все в порядке. Спасибо за беспокойство!» Все люди клана Келе выглядели бледными. Они были сильно напуганы.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 Даже солнечный свет не пробивался сквозь пышную листву деревьев. Люди клана демонической песни и крылатого племени прятались среди деревьев и, присматривая наверх, радостно разговаривали друг с другом. Дишань и Юроу отвели Дуомоу подальше от остальных и о чем-то шептались. Дуомоу, очевидно, боялся Дишаня и Юроу. Он всегда соглашался на все задания, которые они ему давали, и не смел перечить.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 Предстали перед ним. Цаоджилан, Чу Цынь и Гулин Лонг с другими пленными также вошли. Они с ненавистью смотрели на Шияна. Отправьте сообщение своим лидерам. Скажите, что члены клана Ян вернулись. Шиян посмотрел на Хуамена и на Ум -нань. Это союзники клана Ян из бесконечного поля Брани. Скажите своим лидерам, что если они еще хотят видеть вас живыми, то пусть приходят на остров снежного дракона.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 Внезапно толстый воин на серебряном мече длиной в один метр прилетел к этому старику. Стожи, брат! Гудзи спрыгнул с меча и уважительно поклонился старику. Хуомен был пленен по пути в секту трех богов. Сяо Лин Лонг тоже пленена. Брови старика дернулись, а затем он сказал: Лень Лонг ушла в бесконечное поле брани. Как она могла быть пленена? Кроме того,.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 Многие девушки клана Ся смотрели на него сверкающими глазами. Гу Ю и Фэн Хай были лидерами молодого поколения своих сил после Гулин Лонг и Чу Ян -Цинь. У этих двоих была не только привлекательная внешность, но и достаточно силы. Они были выдвинуты кланом Гу и божественной землей Небесного озера как кандидаты для брака с Ся Синьянь. Настоящей же целью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 «Чтобы скрыть это от вас!» «Она... А, она действительно не использовала боевой дух перевоплощения!» Сказал Гую печальным голосом. «Что?» Гу Жин Ян был поражен. «Фэнхай!» Пыль над холмом быстро осела. На его вершине стояла Ся Син Ян, И холодно посмотрев на Фэнхая сказала. «Теперь твоя очередь!» Выражение лица Фэнхая слегка изменилось.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 «Признаю, что не могу одолеть миссия! Я больше никогда не потревожу вас снова!» Затем он развернулся и ушел. Гу Ян сердито посмотрел на одинокую фигуру на холме, а потом схватил Гую и крикнул «Уходим!». Она достигла пика сферы земли. Похоже, ей действительно хватит сил войти в первую тройку рейтинга. Фенхай внезапно остановился и посмотрел на идущего позади него, Юфэна.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 Я никогда не слышала о том, чтобы бесконечное Поле Брони и Четвертая Демоническая Область были связаны друг с другом. И даже если бы были, Ян Цинди не смог бы сбежать. Кто эти воины сферы Духа на этом острове? Мы и так в нелегкой ситуации. А тут объявился клан Ян, а не вечная головная боль. Старик выдавил улыбку и покачал головой.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 Сидели два воина сферы небес, Хуамен и Нуаннань, напротив двух молодых девушек, Гулинлун и Чуян Цынь. Цзао Джилан, Хэ цинь мань и Панже находились недалеко от них. После того, как Хуамен и Нуаннань передали послание, как велел Шиян, им стало любопытно, что случилось с Гулинлун Лонг и Чуян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 Но они не знали, чего хотят эти два народа. Наши главы скоро придут сюда. Надеюсь, до их прибытия ничего не случится. Хуамен посмотрел на Гулин Лонг. Наш глава очень высокомерен, а силы двух этих народов неясны. Если он рассердится, то, возможно, будет сражаться с ними. Гулин Лонг хорошо знала личность Гушао и кивнула. Надеюсь, он сможет почувствовать,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 «Леди Цао права. Духовные навыки этой расы намного лучше наших». Три лидера клана демонической песни в сфере духа, как Гу Шао и Ю Цинь. Однако их духовные навыки намного сильнее. Если это неправда, то почему Гу Шао и Мать Небесного Озера не смогли обнаружить нас через барьер троих лидеров клана демонической песни? Гулин Лин Лонг и Чу Ян Цинь стали обеспокоенными. Несколько фигур спустились с гор –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 разлетелись вокруг. Обезглавленные тела упали на землю. Лица Цау и Ю Цинь стали красными от ярости. «Это еще не все!» Ши Ян ухмыльнулся и посмотрел на четырехэтажное здание. Внезапно Гу Лонг и Чу Ян Цинь почувствовали, как их что-то подняло в воздух. Цао Джилан, Ху Нянь и Хэ Цинь ошеломленно посмотрели на улетающих девушек.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 Когда они приближались к шияну, то чувствовали себя ягнятами перед мясником. линь Лонг, Цзиньер, Гу Шао и крикнули с паникой в голосах. Ценность трех воинов, вероятно, была невысока, думаю, этих двух девчонок хватит. Выражение лица Шияна было каменным, а голос равнодушным. Он посмотрел на Гу Лин Лонг и Чу Ян цинь. Эх, а я ведь вам даже еще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 Конец двести восемьдесят шестой главы.